Глава шестнадцатая. Вечер двадцать первого ноября и утро двадцать второго ноября. Габриэла Грана закрыла лицо руками. Она не спала уже сорок восемь часов, и ее терзало глубокое чувство вины, усугублявшееся стрессом от недосыпания. Тем не менее она весь день усиленно работала с этого утра габриэлла стала членом группы службы безопасности своего рода теневой следственной группы которая занималась убийством франца бальдера официально чтобы разобраться в глобальной внутриполитической картине но в тайне она была посвящена во все мельчайшие детали В группу входил и формально возглавлял ее старший инспектор мортон Нильсон, который недавно вернулся домой из США после года обучения в Мэриландском университете и, несомненно, был умен и начитан, но придерживался на вкус габриэлы несколько правых взглядов. Мортон являл собой уникальный пример хорошо образованного шведа, от всей души поддерживавшего США республиканцев и даже проявлявшего известное понимание по отношению к движению чаепития. Движение «Чаепитие» – консервативно-либертарианское политическое движение в США, возникшее в 2009 году как серия протестов, скоординированных на местном и национальном уровне, вызванных в частности актом 2008 года о чрезвычайной экономической стабилизации и рядом реформ в области медицинского страхования. Кроме того, он страстно увлекался историей войн, читал лекции в военной академии и, несмотря на достаточно молодой возраст, 39 лет, обладал, как считалось, большой сетью международных контактов. Однако ему часто бывало трудно отстаивать свою позицию. По сути дела, принадлежала Рагнару Уловсену который был старше и самоувереннее, и мог одним сердитым маленьким вздохом или единственной недовольной морщиной над густыми бровями заставить Мортона замолчать. Присутствие в группе комиссара Ларса Оке Гранквиста положение Мортона не облегчало. До прихода в СЭПО, Ларс Окке был легендарным следователем комиссии по расследованию убийств государственной уголовной полиции. По крайней мере, в том смысле, что мог, как утверждали, перепить любого и при помощи своего громогласного шарма обзаводился в каждом городе новой любовницей. В общем, для отстаивания своей позиции компания подобралась не из легких. И Габриэлла тоже вела себя во второй половине дня все тише и тише. Правда, не столько из-за петушившихся мужиков, сколько из-за нарастающего ощущения неуверенности. Иногда ей казалось, что сейчас она знает меньше, чем раньше». Она, например, осознала, что в старом деле о подозрении на взлом компьютера было крайне мало доказательств, если таковые вообще существовали. Там, собственно говоря, имелось только заключение Стефана Мольда из радиотехнического центра, но он сам не был до конца уверен в нем. В своем анализе он, по ее мнению, наговорил массу ерунды. А Франц Бальдер, казалось, прежде всего доверял нанятой им женщине-хакеру, у которой в расследовании даже не существовало имени, но которую в красках живописал ассистент Линус Брандель. Разумеется, Бальдер многое скрывал от нее еще до отъезда в США. Например, случайностью ли было то, что он поступил на работу именно в Солифон? Габриэлла мучилась от неуверенности и злилась на то, что не получала больше помощи из Форт-Мида. До Олоны Касалес было не добраться. И дверь в АНБ снова захлопнулась. Поэтому сама Габриэлла не могла сообщить никаких новостей. Она, как и Мортон с Ларсом Оке, оказалась в тени Рагнара Улловсена, который постоянно узнавал новую информацию от своего источника в отделе по борьбе с насилием и сразу же передавал ее руководителю сепо хелени Крафт. Габриэлле это не нравилось, и она безуспешно указывала на то, что подобная логистика только увеличивает риск утечек. Казалось также, что это ведет к утрате ими самостоятельности. Вместо того, чтобы искать по своим каналам, они слишком рабски следовали сведениям, поступавшим из компании Яна Бублански. «Мы как жулики на письменном экзамене, вместо того, чтобы подумать самим, ждем, пока нам шепнут ответы», заявила она перед всей группой, что не прибавило ей популярности теперь габриэла сидела одна у себя в кабинете с твердой решимостью работать самостоятельно попытаться глянуть на дело пошире и продвинуться вперед возможно это ни к чему не приведет с другой стороны не повредит если она пойдет собственным путем не заглядывая в тот же туннель что все остальные тут она услышала в коридоре шаги высокие решительные каблуки которые габриэлла к этому времени уже слишком хорошо знала К ней в кабинет вошла Хелена Крафт, одетая в серый пиджак от Армани и с уложенными строгим узлом волосами. — Как дела? — спросила она. — На ногах еще держишься? Едва — Едва-едва. — После этого разговора я намерена отправить тебя домой. Тебе надо выспаться. Нам нужен аналитик с ясной головой. — Звучит разумно. «И знаешь, что говорил Эрих Мария Ремарк? Что в окопах не весело или что-то подобное?» Ха, «Нет, что угрызения совести всегда испытывают не те люди. Тем, кто действительно приносит в мир страдания, все равно, а те, кто борется за хорошее, терзаются муками совести. Тебе нечего стыдиться, Габриэлла, ты сделала все, что могла». «Я в этом не уверена, но все равно спасибо». «Ты слышала о сыне Бальдера? Мельком, от рогнара Завтра в десять часов комиссар Бубланский, инспектор Мудик и некий профессор Чарльз Эдельман встречаются с мальчиком в Центре помощи детям и молодежи Один на свя -Вэген. Они попробуют уговорить его нарисовать побольше. Тогда я буду держать кулачки, но мне не нравится, что я об этом знаю». «Спокойно, спокойно. Проявляет чрезмерную подозрительность, входит в мою задачу. Эти сведения известны только тем, кто умеет держать язык за зубами. Тогда я на это полагаюсь. Я хочу тебе кое-что показать». «Что именно?» «Фотографии парня, который хакнул сигнализацию Бальдера. Я их уже видела, даже детально изучала. Ты уверена?» произнесла Хелена Крафт, протягивая Габриэлле нечеткий увеличенный снимок запястья. «Ну и что тут такого? Посмотри еще раз. Что ты видишь?» Габриэлла посмотрела и увидела две вещи. Эксклюзивные часы, о наличии которых догадывалось раньше, и неотчетливо под ними, в щели между перчаткой и курткой, несколько черточек напоминавших самодельные татуировки. «Какой контраст!» — произнесла она и добавила. «Несколько дешевых татуировок и очень дорогие часы». «Более того, — сказала Хелена Крафт, — это Патек Филипп 1951 года, модель 2499, первая серия или, возможно, вторая». «Мне это ничего не говорит. Это лучшие из существующих наручных часов». Такие часы несколько лет назад продали на аукционе «Кристис» в Женеве более чем за 2 миллиона долларов. Вы шутите? Нет. И купил их не кто-нибудь, а Ян Вандерваль, адвокат из «Дагстоун энд Партнер». Он приобрел их для одного клиента. Из бюро «Дагстоун энд Партнер», представляющего «Солифон». Именно. «Нам, конечно, неизвестно, те же ли часы на фотографии с камеры, которые были проданы в жене, и нам не удалось узнать, что это был за клиент. Но это начало Габриэлла. Теперь у нас есть худощавый тип, который выглядит как наркоман и носит часы такого класса. Это должно сузить поиск». «Бубланский об этом знает?» Это обнаружил его криминалист Яркер Холмберг. Но я хочу, чтобы ты с твоим аналитическим мозгом раскрутила это дальше. Иди домой, поспи, а завтра с утра принимайся за дело». Мужчина, именовавший себя Яном Хольцером, сидел в своей квартире на Хёгбергсгаттен в Хельсинки, неподалеку от Эспланады, и просматривал фотоальбом со снимками дочери Ольги которой сегодня исполнилось 22 года и которая училась на врача в Гданьске в Польше. Ольга была высокой, темноволосой и энергичной, всем лучшим в его жизни, как он обычно говорил. Не только потому, что это красиво звучало и создавало ему образ ответственного отца, Ему хотелось в это верить. Однако это, вероятно, больше не соответствовало действительности. Ольга догадывалась, чем он занимается. «Ты защищаешь злых людей?» — спросила она однажды. А потом стала с маниакальным упорством заниматься тем, что называла своим участием в судьбе слабых и беззащитных. По мнению Яна, это был просто-напросто левый идиотизм, ничуть не подходивший характеру Ольги. Хольцер рассматривал его лишь как проявление ее эмансипации. Он считал, что при всей напыщенной болтовне о нищих и больных, дочь по-прежнему похожа на него. Когда-то Ольга была многообещающей бегуньей на сто метров. Мускулистая и взрывная, ростом сто восемьдесят шесть сантиметров, она в прежние времена очень любила смотреть боевики и слушать его военные воспоминания. В школе все знали, что с ней лучше не ссориться. Она давала сдачи как боец. Ольга определенно не была создана для возни с дегенератами и слабаками. Тем не менее, она утверждала, что хочет работать на организацию «Врачи без границ» или отправиться в Калькутту, как некая чертова мать Тереза. Ян Хольцер не мог этого выносить. Мир, по его мнению, принадлежал сильным. Но в то же время он очень любил дочь, чтобы та не заявляла. Завтра она впервые за полгода приезжала на несколько дней домой, и он торжественно решил что на этот раз проявит больше чуткости и не станет разглагольствовать о Сталине, великих лидерах и обо всем таком, что она ненавидит. Напротив, он постарается снова привязать ее к себе. Хольцер был уверен в том, что она нуждается в нем, и почти не сомневался, что сам нуждается в ней. Было восемь часов вечера, и Ян пошел на кухню Выдавил соковыжималкой сок из трех апельсинов, налил в стакан водки Смирнов и сделал коктейль. В третий раз за день. По завершении работы он иногда выпивал по шесть-семь штук и сегодня, возможно, поступит так же. Хольцер чувствовал себя усталым и изнуренным от бремени легшей на его плечи ответственности, и ему требовалось расслабиться. Несколько минут он постоял с коктейлем в руке, предаваясь мечтам о совершенно иной жизни. Но мужчина, именовавший себя Яном Хольцером, слишком размечтался. Его умиротворению сразу пришел конец, когда по защищенному от прослушивания мобильному телефону ему позвонил Юрий Богданов. Поначалу Ян надеялся, что Юрий просто хочет выговориться, снять часть возбуждения, которое неизбежно влекло за собой каждое задание. Но у коллеги имелось конкретное дело, и звучал он озадаченно. — Я разговаривал с Т, — сказал он. Ян испытал смешанные чувства. Пожалуй, больше всего ревность. Почему Кира позвонила Юрию, а не ему? Несмотря на то, что Богданов добывал огромные деньги и получал в награду дорогие подарки и крупные суммы, Ян все же пребывал в убеждении, что к он ближе. Но Хольцер почувствовал и беспокойство. Неужели что-нибудь все-таки пошло не так? «Возникли какие-то проблемы?» — спросил он. «Работа не завершена. Ты где?» «В городе». «Тогда приходи сюда и объясни, что ты, черт возьми, имеешь в виду». «Я заказал столик в Пострас. У меня нет сил на шикарные кабаки и твой выпендрешь, так что двигай сюда». «Я не ел. Я тебе что-нибудь поджарю». «Ладно, у нас впереди длинная ночь». Яну Хольцеру не хотелось никакой новой длинной ночи. Еще меньше ему хотелось сообщать дочери, что завтра его не будет дома. Но выбора не было. Он знал это так же точно, как то, что очень любит Ольгу. Отказывать Кири нельзя. Она обладала над ним незримой властью, и хотя Хольцер пытался, ему никогда не удавалось держаться с нею с тем достоинством, с каким хотелось. Она превращала его в мальчишку. И он часто прямо из шкуры вон лез, чтобы заставить ее улыбнуться или лучше всего пустить в ход свои чары. Кира была сногсшибательно красива и умела пользоваться этим, как ни одна красавица до нее. Она потрясающе использовала власть, прекрасно владея всем регистром. Могла быть слабой и умоляющей, но также непреклонной, жесткой и холодной, как лед, а иногда просто злобной. Никто, кроме нее, не умел так пробуждать в Яне садизм. Возможно, она не была чересчур интеллектуальна в классическом понимании, и многие подчеркивали это, вероятно, от потребности опустить ее на землю. Однако те же люди стоя перед ней, чувствовали себя дураками. Кира все равно одерживала над ними верх и даже самых крутых мужчин могла заставить краснеть и хихикать, как школьников. В девять часов Юрий сидел рядом с ним, поедая баранье филе, поджаренное для него Яном. Вёл он себя за столом как ни странно, почти подобающим образом, наверняка тоже влияние Киры. Богданов во многих отношениях стал человеком, хотя, конечно, не до конца. Как бы он ни притворялся, ему так и не удалось отделаться от повадок воришки и наркомана. Несмотря на то, что Юрий давно избавился от наркозависимости и стал дипломированным компьютерным инженером, в его движениях и размашистой походке по-прежнему присутствовали следы уличной неотесанности. — Где твои буржуйские часы? — спросил Ян. — С ними покончено. — Попал в немилость? — Мы оба в немилости. — Все так плохо? — Может и нет. — Но ты сказал, что работа не завершена. — Да, дело в мальчишке. — В каком мальчишке? Ян притворился, будто не понимает. — В том, которого ты так благородно пощадил? — А что с ним? Он же идиот. — Возможно, но он начал рисовать. — Что значит рисовать? Он савант. Кто? Тебе следовало бы читать что-нибудь, кроме твоих дурацких военных журналов. Ты о чем? Савант — это аутист или человек с какой-нибудь другой инвалидностью, обладающий при этом особым талантом. Этот мальчишка, возможно, не умеет говорить и сколько-нибудь разумно мыслить, но у него, похоже, фотографическая память. Комиссар Бубланский полагает, что парень сможет нарисовать твое лицо с математической точностью а потом он надеется запустить рисунок в полицейскую программу идентификации лиц, и тогда тебе конец, не так ли? Разве ты не присутствуешь где-нибудь в регистре Интерпола? Да, но Кира ведь не считает. Именно так она и считает. Мы должны убрать парня. На Яна нахлынуло возмущение и растерянность. Он снова увидел перед собой пустой стеклянный взгляд с двуспальной кровати который его так неприятно поразил. «Она что, совсем обалдела?» — произнес он, сам не до конца веря в правоту своих слов. «Я знаю, что у тебя есть проблемы с детьми. Мне это тоже не нравится, но боюсь нам не отвертеться. Кроме того, тебе следует быть благодарным, ведь Кира с таким же успехом могла бы тебя сдать. Вообще-то да. Ну и ладно, у меня в кармане авиабилеты». Мы вылетаем в Стокгольм первым самолетом в 6.30 и затем направляемся в какой-то центр помощи детям и молодежи Один на свя Значит, мальчик находится в интернате. Да, и поэтому требуется кое-что спланировать. Сейчас только даем и сразу приступим». Мужчина, именовавший себя Яном Хольцером, закрыл глаза, пытаясь придумать, что ему сказать Ольге. Лизбет Саландер встала на следующий день в 5 часов утра и вломилась в суперкомпьютер технологического института Нью-Джерси, созданный на грант Национального научного фонда ННФ. Ей требовалась вся математическая поддержка, какую только можно раздобыть, и поэтому она достала собственную программу для факторизации с помощью эллиптических кривых. Затем Лизбет принялась расшифровывать файл, который скачала у АНБ. Но, как она ни пыталась, ничего не выходило. Впрочем, иного она и не ожидала. Тут был изощренный RSA-шифр. RSA, названный по фамилиям создателей, Ривест, Шамир и Адлмен. Имеет два ключа, открытый и закрытый. И строится на функции Эйлера и малой теореме Ферма. Но прежде всего на том простом факте, что два крупных простых числа легко перемножить. Просто раздается бреньк, и счетная машина выдает ответ. Однако идти в обратном направлении, то есть исходя из ответа, узнать, какие натуральные числа были использованы, почти невозможно. Компьютеры пока еще не слишком хорошо факторизуют целые числа по поводу чего уже неоднократно чертыхались и Элизбет, и спецслужбы всего мира. Обычно наиболее эффективным алгоритмом для данной цели считается общий метод решета числового поля. Но Саландер уже около года полагала, что добиться результата все-таки легче с помощью метода эллиптических кривых, поэтому в течение бесконечных ночей она разрабатывала для факторизации собственную программу. Однако сейчас, в утренние часы, Лизбет поняла, чтобы иметь хотя бы шанс на удачу, программу необходимо еще улучшить. И после трех часов работы она сделала перерыв, пошла на кухню, выпила прямо из пакета апельсинового сока и съела два пирожка. Затем вернулась к биспинному столу и влезла в компьютер Микаэля Блумквиста, чтобы посмотреть, не нашел ли он чего-нибудь нового журналист задал ей два новых вопроса и она сразу поняла он все таки не безнадежен кто из ассистентов предал франца Бальдера?» — написал микаэль задав вполне разумный с ее точки зрения вопрос тем не менее саландер не ответила не потому что ее волновал Арвид в ранге но она продвинулась дальше и поняла кто тот наркоман с запавшими глазами с которым общался в ранге Парень называл себя Богги, а троица из республики хакеров вспомнил, что несколько лет назад на некоторых хакерских сайтах фигурировал кто-то с таким именем. Правда, это еще ничего не значило. Богги отнюдь не уникальный и не слишком оригинальный ник. Но Лизбет отследила и прочла его реплики. И у нее возникло ощущение, что, возможно, она попала в точку особенно когда Боги в неосторожном пассаже сообщил, что он инженер-программист из московского университета. Лизбет не узнала год его выпуска или вообще какие-нибудь даты, но она нашла нечто лучшее парочку эксцентричных деталей. Боги становился сам не свой от хороших часов и тащился от старых французских фильмов 70-х годов про Арсена Люпена, джентльмена-грабителя, хотя фильмы и не относились к его поколению. лисбет на всех возможных сайтах спросила у бывших и нынешних студентов Московского университета, не знает ли кто-нибудь худого парня с запавшими глазами, бывшего наркомана, уличного ребенка и классного вора, который любит фильмы про Арсена Люпена. Очень скоро у нее появился нужный результат. «Это похоже на Юрия Богданова», — написала девушка, представившаяся Галиной. По словам Галины, Юрий слыл в университете легендой Не только потому, что вламывался в компьютеры преподавателей и держал их всех на крючке. Он еще постоянно заключал пари, спрашивая людей. «Поставишь сто рублей на то, что я не смогу влезть вон в тот дом?» Многие, кто его не знал, считали это легкими деньгами, но Юрий проникал всюду. Он вскрывал любые двери, а если у него вдруг не получалось, то забирался по фасадам и стенам. Он был известен отчаянностью и злостью. Говорили, что однажды Богданов до смерти забил ногами помешавшую ему работать собаку. Он постоянно обворовывал людей, часто просто из вредности. Галина полагала, что парень, возможно, страдал клептоманией. Вместе с тем его считали гениальным хакером и талантливым аналитиком, и после окончания университета перед ним был открыт весь мир. Однако поступать на работу он не захотел. Говорил, что хочет идти собственным путем. И Лизбет, разумеется, не потребовалось много времени, чтобы узнать, что именно он нашел себе после университета, по официальной версии. Оказалось, что сейчас Юрию Богданову 34 года. Он покинул Россию и теперь проживает на Будапештерштрассе 8 в Берлине, неподалеку от ресторана для гурманов хугос У него собственная компания белых хакеров Outcast Security, защита от изгоев, с семью сотрудниками, которая в последнем отчетном году имела оборот 22 миллиона евро. В том, что его прикрытием являлась компания, которая должна была защищать промышленные концерны от таких лиц, как он сам, присутствовала легкая ирония, хотя, возможно, была здесь и логика. После окончания университета в 2009 году Юрий ни разу не был осужден за какое-либо преступление, и сеть его контактов представлялась обширной. У него в правлении числился в частности Иван Грибанов, депутат Русской Думы и крупный акционер нефтяной компании «Газпром». Но ничего другого, что могло бы повести ее дальше, Лизбет не обнаружила. Второй вопрос Блумквиста звучал так. «Центр помощи детям и молодежи Один на свиавеган Это надежно?» «Сотри это, как только прочтешь». «Почему его интересует центр, Микаэль не объяснил». Однако Саландер достаточно хорошо знал о Блумквиста, чтобы понимать. Просто так он вопросов обычно не задает. К тому же он не из любителей темнить». Если говорит загадками, значит, у него есть на то причины, и раз он велел сразу стереть это предложение, значит, информация носит конфиденциальный характер. Было совершенно очевидно, что с Центром помощи детям и молодежи связано нечто важное, и Лизбет быстро обнаружила, что на Один поступало много жалоб. А детях там забывали или попросту игнорировали, и те получали возможность наносить себе увечья. Центр принадлежал лично директору Торкелю Линдону и его компании «Позаботься обо мне». И, похоже, если верить бывшим сотрудникам, работал в условиях практически полного единовластия. Там ожидалось, что слова Торкеля Линдона будут восприниматься как истина в последней инстанции. И ничего понапрасну не покупалось, поэтому показатели рентабельности всегда бывали высокими. Торкель Линден был когда-то известным гимнастом, в частности, чемпионом Швеции в упражнениях на перекладине. Теперь он страстно увлекался охотой и являлся членом прихода «Друзья Христа», который вел непримиримую борьбу с гомосексуалистами. Лизбет зашла на домашние странички «Союза охотников и друзей Христа» и посмотрела, не проводятся ли у них какие-нибудь привлекательные мероприятия. Затем послала Торкелю Линдону два фальшивых, но исключительно любезных мейла с приглашениями, выглядевших так, будто они отправлены этими организациями. В мейлах присутствовали PDF-файлы с изощренным вирусом-шпионом, который автоматически открывался при прочтении Торкелем Линдоном сообщений. В 8.23 она уже попала на его сервер, сразу начала сосредоточенно работать и укрепилась в своих подозрениях. Накануне днем в центр Один поступил Август Бальдер. В журнале, там где описывались трагические обстоятельства, обусловившие принятие в центр, значилось «Инфантильный аутизм, сильное отставание в умственном развитии, нервный, тяжело травмирован смертью отца» требует постоянного наблюдения неконтактин имеет при себе пазл рисование запрещено считается навязчивым и деструктивным решение психолога форсберга поддержано тл под этим было подписано явно несколько позже В среду, 22 ноября, в 10.00 мальчика посетят профессор Чарльз Эдельман, комиссар Бубланский и инспектор уголовной полиции Мудик. Т.Л. будет присутствовать. Рисование под наблюдением. Еще ниже стояла приписка. Место встречи изменено. Т.Л. и профессор Эдельман повезут мальчика к матери, Ханни Бальдер, на Торсгаттон, где их встретят полицейские Бубланский и Мудик. «Считается, что мальчику будет легче рисовать в домашней обстановке». Лизбет быстро проверила, кто такой профессор Эдельман, и, увидев, что тот специализируется на талантах савантов, сразу поняла, что происходит. «Происходит». Речь наверняка идет о какой-то форме свидетельских показаний, которым предстояло появиться на бумаге. Иначе почему бы Бубланский и Соня Мудик стали интересоваться рисованием мальчика, и зачем бы Микаэлю Блунквисту проявлять такую осторожность? Следовательно, разумеется, нельзя, чтобы что-нибудь просочилось наружу. Преступник не должен узнать, что мальчик, возможно, сумеет его нарисовать». Поэтому Лизбет решила проверить, насколько Торкин Линден соблюдал в своей корреспонденции осторожность. К счастью, все выглядело благополучно. О рисунках мальчика он больше ничего не написал. Зато в 23.10 Линден получил мейл от Чарльза Эдельмана с копией Сони Мудик и Яну Бублански. Мейл, очевидно, стал причиной смены места встречи. Чарльз Эдельман написал. «Здравствуйте, Торкель. Как любезно с вашей стороны согласиться принять меня у вас в центре. Я это очень ценю, однако боюсь, что должен причинить вам некоторое беспокойство. Я считаю, что наши шансы добиться хорошего результата существенно повысятся, если мы позволим мальчику рисовать в той среде, где он чувствует себя уверенно. Этим я отнюдь не хочу сказать ничего плохого о вашем центре. Я слышал о нем много хорошего» ни черта то не слышал», — подумала Лизбет и стала читать дальше. «Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы завтра утром перевезли мальчика к матери Ханни Бальдер на Торсгаттен. Причина состоит в том, что в литературе обычно считают, что присутствие матери имеет положительное воздействие на детей с талантами савантов». Если вы с мальчиком будете стоять у входа на Свеа Веган в 9.15, я смогу подобрать вас по пути. Тогда у нас будет возможность немного побеседовать как коллегам. С наилучшими пожеланиями. Чарльз Эдельманн в 7.01 и 7.14. Соответственно, Ян Бубланский и Соня Мудик ответили на этот мейл. Они написали, что есть основания полагаться на знания Эдельмана и последовать его совету. Торкель Линдон только что в 7.57 подтвердил, что будет стоять с мальчиком у входа на Све-Веган и ждать чарза Эдельмана. Лизбет Салендер немного посидела, размышляя. Потом пошла на кухню и, глядя на шлюз и залив Ридарфьорден, вытащила из кладовки несколько старых сухарей. «Значит, встречу изменили», — думала она. «Вместо того, чтобы рисовать в центре, мальчика отвезут домой к маме. Это должно иметь положительное воздействие», — написал Эдельман. «Присутствие матери имеет положительное воздействие». Что-то в этом предложении Лизбет не нравилось. Оно казалось немного старомодным, разве нет? И само начало было не лучше. Причина состоит в том, что в литературе обычно считают, звучит замшело и тяжеловесно. Правда, многие ученые действительно пишут, как курица лапой, и ей ничего не известно о манере чарза Эдельмана выражаться. Но неужели ведущему неврологу мира требуется опираться на то, что принято считать в литературе? Не должен ли он быть более самоуверен? Лизбет села за компьютер и просмотрела в интернете несколько статей Эдельмана. Пожалуй, там даже в самых деловых фрагментах проскальзывали чуть глуповатые нотки превосходства. Но никакой излишней языковой неуклюжести или чего-либо психологически наивного она не обнаружила. Эдельман, напротив, писал емко и хлестко. Вернувшись к мейлам, Лизбет проверила SMTP-сервер, с которого они были отправлены, и содрогнулась. Сервер назывался Бёрдина и был ей незнаком. Да, собственно, это ей было и не нужно. Саландер отправила на него несколько команд, чтобы посмотреть, что это такое, и в следующее мгновение все стало предельно ясно. Сервер исходящей почты работал по принципу открытого релея, а значит, пользователь мог отправлять послание с любого адреса. Иными словами, мейл от Эдельмана был фальшивкой, а копии Бубланский и Мудик просто дымовой завесой. Эти сообщения блокировались и не отправлялись. Поэтому лисбет даже никуда не заглядывая, уже знала, ответ полицейских и согласие на изменение плана тоже блеф. Стало бы, дело обстоит серьезно. Это означало не только, что кто-то выдавал себя за Эдельмана. Явно существовала утечка информации. И главное, кто-то хотел, чтобы мальчика вывели на свеавеган Кто-то хотел, чтобы тот оказался на улице беззащитным для того, чтобы... Что? похитить его или убрать. Лизбет посмотрела на часы, было уже без пяти девять. Всего через двадцать минут Торкель Линден и Август Бальдер выйдут на улицу и станут ждать кого-то, кто не является Чарльзом Эдельманом и едва ли настроен дружелюбно. Что же делать? Позвонить в полицию? Делать это Лизбет не любила, особенно если существовал риск утечки информации. Она зашла на домашнюю страницу Одина и нашла телефон Торкеля Линдона. Но добралась только до диспетчера. Линдон сидел на совещании. Тогда Саландер нашла его мобильный телефон и позвонила туда, но услышала автоответчик и, громко выругавшись, написала ему смс-сообщение и мейл о том, что он ни за что, ни при каких условиях не должен выходить с мальчиком на улицу. Подписалась она как оса просто не придумала ничего лучшего. Затем Лизбет набросила кожаную куртку и вышла на улицу. Но сразу бегом вернулась обратно в квартиру и сунула в черную спортивную сумку компьютер с зашифрованным файлом и свой пистолет «Беретта-92». Потом снова выбежала на улицу и задумалась над тем, не стоит ли ей взять пылившуюся в гараже собственную машину, кабриолет BMW M6, но решила, что лучше вызвать такси. Ей подумалось, что так будет быстрее. Правда, вскоре она об этом пожалела. Такси задерживалось, а когда пришло, то оказалось, что час пик еще не закончился. Машина просто ползла, а на центральном мосту виднелась пробка. Может, произошла авария? Все тянулось медленно, все, кроме времени, которое буквально летело. Часы уже показывали пять, десять минут десятого. Времени почти совсем не оставалось, и в худшем случае было уже поздно. Вполне вероятно, что Торкель Линден с мальчиком вышел на свеовэган заранее, и преступник, или кто бы он ни был, уже успел напасть на них. Лизбет снова набрала номер Линдона. Послышались сигналы, но никто не ответил. Саландер опять выругалась и подумала про Микаэля Блумквиста. Она не говорила с ним целую вечность, но сейчас позвонила. Он ответил мрачным голосом и только когда понял, что это она, обрадованно воскликнул. «Лизбет, это ты? Заткнись и слушай», — велела она. Микаэль стоял в редакции на Гетгаттен в отвратительном настроении, и дело было не только в том, что он опять плохо спал. Выступил не кто-нибудь, а шведское телеграфное агентство. Серьезное, спокойное, обычно такое корректное новостное агентство распространило статью, которая вкратце сводилась к тому, что Микаэль препятствует расследованию убийства, скрывая решающую информацию которую собирается сначала опубликовать в «Миллениуме». Целью Блумквиста являлось спасение журнала от финансовой катастрофы и восстановление собственного подпорченного реноме. О том, что статья готовится, Микаэль знал. Накануне вечером он имел долгий разговор с автором статьи Харальдом Валеном, но даже не мог себе представить, что результат окажется таким убийственным, особенно поскольку все это представляло собою одни дурацкие намеки и беспочвенные обвинения. Тем не менее, Харальду Валену удалось соорудить нечто, казавшееся прямо-таки обстоятельным и достоверным — У парня явно имелись хорошие источники как в Сёрнер, так и в полиции. Заголовок, правда, звучал всего лишь как «прокурор критикует Блумквиста», да и содержание статьи оставляло Микаэлю много возможностей для защиты. Сама по себе эта информация наносила не слишком большой урон, но его враг, спланировавший этот материал, хорошо знал логику СМИ. Если такой серьезный распространитель новостей, как телеграфное агентство, публикует подобную статью, то всем остальным это не просто дает законное право присоединиться, это является предписанием ужесточить свои позиции. Если телеграфное агентство шипит, то вечерним газетам следует рычать и бить тревогу. Это старый журналистский основополагающий принцип, и поэтому Микаэль, проснувшись, увидел в интернете такие заголовки, как «Блумквист препятствует расследованию убийства, и Блумквист, желая спасти свой журнал, позволяет убийце избежать наказания». Газетам, правда, хватило дружелюбия, чтобы заключить заголовки в кавычки. Но все-таки возникало общее впечатление, что к утреннему кофе представили новую правду, и хроникер по имени Густав Лунд, утверждавший, что устал от лицемерия, написал во вступлении. Микаэля Блумквиста, который всегда норовил ставить себя немного выше других, теперь разоблачили как самого главного циника из всех нас. — Будем надеяться, что они не начнут размахивать юридическими принудительными мерами, — заметил дизайнер и совладелец Кристор Мальм, стоящий рядом с Микаэлем и нервно жующий резинку. — Будем надеяться, что они не вызовут сюда морских пехотинцев, — ответил Блумквист. — Что? Я пытаюсь шутить, это просто глупость. — Естественно, но мне не нравится твой настрой, — сказал Кристор. «Он никому не нравится. Однако единственное, что мы можем сделать, это стиснуть зубы и работать, как обычно. У тебя жужжит телефон, он все время жужжит». неразумнее ли ответить, чтобы они не придумали еще что-нибудь похуже?» «Да-да», — пробормотал Микаэль и ответил не слишком любезно. Звонила какая-то девушка, голос показался ему знакомым, но поскольку он ожидал чего-то совершенно другого, то поначалу не мог понять, кто она». «Кто это?» — спросил он. «Саландар», — ответил голос, и тогда Микаэль широко улыбнулся. «Лизбет, это ты! Заткнись и слушай!» — велела она, и он подчинился. Пробка рассосалась, и Саландер с шофером такси, молодым иракцем по имени Ахмед, повидавшим войну вблизи и лишившимся в результате теракта матери и двоих братьев, добрались до Свеавеган и проехали мимо расположенного по левой стороне стокгольмского концертного зала. Лизбет, не любившая просто пассивно сидеть в машине, послала еще одно СМС-сообщение Торкелю Линдену и попыталась дозвониться до кого-нибудь другого из персонала Одина, кто мог бы побежать и предупредить его. Но никто не отвечал. Громко выругавшись, она понадеялась на то, что у Микаэля получится лучше». «Мы опаздываем?» — спросил с переднего сиденья Ахмед. «Да», — ответила Лизбет. Тогда водитель проехал на красный, чем заставил Саландер на секунду улыбнуться. Затем она полностью сконцентрировалась на дороге, по которой они проезжали, и впереди с левой стороны разглядела Стокгольмский институт менеджмента и городскую библиотеку. Оставалось совсем немного, и Лизбет стала следить за номерами домов по правой стороне. Тут она увидела нужный адрес. К счастью, на тротуаре никто не лежал. Был самый обычный ноябрьский день и только. Люди шли на работу. Но погодите-ка. Лизбет швырнула несколько сотенных купюр Ахмеду, глядя на низкую стену в зеленых пятнах на противоположной стороне улицы. Там стоял мощный мужчина в шапке и темных очках, напряженно смотревший на дверь на свой веган прямо напротив него. И в языке его жестов присутствовало нечто особенное. Правую руку видно не было, но она явно пребывала в напряжении и готовности. Лизбетт снова перевела взгляд на правую сторону и хотя по-прежнему находилась под углом к двери, постаралась разглядеть ее получше. И заметила, что дверь открывается». Открывалась она неторопливо, будто тот, кто собирался выйти, сомневался или находил дверь слишком тяжелой. Лизбет закричала Ахмеду, чтобы тот остановился. Затем молниеносно выскочила из машины более или менее одновременно с тем, как мужчина на противоположной стороне улицы поднял правую руку и направил пистолет с оптическим прицелом на дверь, которая медленно открывалась».